Методом проб и ошибок. В каких случаях необходимо следовать инструкции? Лучшие менеджеры считают, что задача не в том, чтобы улучшать людей, а в том, чтобы эффективно использовать их уникальные преимущества. Они отбирают по таланту, вне зависимости от того, насколько простой является роль. Они доверяют людям, которых сами отобрали. И они верят в то, что, если достаточно поразмыслить, даже такие понятия, как потребительская удовлетворенность или трудовая дисциплина, можно определить через результат. Однако, это не значит, что они отвергают четкие инструкции. Главная задача менеджера – применить талант к роли. Некоторые обязательные шаги часто могут послужить фундаментом для достижения результата. Во время опросов многие менеджеры приводили ситуации, в которых им действительно приходится следить за ходом работы. Исключительная ситуация номер один – не доводите банк до банкротства. Служащие должны неукоснительно следовать инструкциям, касающимся точности и аккуратности. Рассмотрим пример из банковской деятельности. Банк выполняет несколько функций, однако главным образом вкладчики ценят его за то, что он сохраняет их деньги. Поэтому в основе любой роли в банке, будь то трейдер, инвестиционный консультант или кассир, лежат тщательность и аккуратность. У каждого банка есть собственные внутренние директивы, которым сотрудники должны четко следовать. Финансовая сфера любит точность и скрупулезность. Управляющие банком Баринг, английским банковским учреждением с 200-летней историей, об этом забыли. В конце 1994 года главный управляющий фьючерсными сделками банка Баринг в Сингапуре 28-летний Николас Лисон начал активно инвестировать в японский фондовый рынок, рассчитывая на то, что рынок будет расти. Его расчеты оказались ошибочными. Рынок продолжал падать. Ник продолжал ставить на повышение, наивно надеясь на обратную тенденцию рынка. За два месяца он потерял крупные средства, принадлежащие банку. С одной стороны, в этом нет ничего необычного. Фьючерсные трейдеры постоянно теряют крупные суммы, принадлежащие компаниям, в которых они работают. Но когда это становится стабильной тенденцией, компания попросту перекрывает доступ к деньгам, увольняет трейдера, оплачивает расходы и учитывает их как издержки. В данном случае необычным было то, что руководители Ника понятия не имели об объеме потерь. Это был странный пример неограниченных полномочий. Лисон контролировал одновременно операционный отдел и отдел по работе с документацией в сингапурском отделении. В результате он превратился в лесу в курятнике Отсутствовала система, которая бы обеспечивала точность учета и безопасность инвестирования. Поэтому никто не помешал Нику поступить так, как поступили бы на его месте многие молодые люди – сфальсифицировать отчетность, чтобы скрыть убытки. Лондонское начальство пребывало в счастливом неведении и снабжало его денежными средствами. Лиссон осуществил свою последнюю сделку в январе 1995 года. Он сделал ставку на рост индекса Nikkei. 17 января тяжелое землетрясение разрушило города Коби и Осаку, что привело к обвалу рынка. Следующее утро банк «Баринг» встретил с потерями свыше 1 миллиарда 300 миллионов долларов, что на 700 миллионов превышало его резервы денежной наличности. 27 февраля банк был объявлен банкротом. лисон оказался в тюрьме, а 4 тысячи человек на бирже труда. Организация с 200 историей рухнула. Подобный казус может произойти где угодно. На предприятии по производству реактивных двигателей, в школе верховой езды или подводного плавания, либо в метро. Каждая роль требует определенного уровня тщательности и аккуратности, поэтому персонал обязан выполнять предписанные правила. Лучшие менеджеры знают, что их обязанность обеспечить знание и точное выполнение этих правил. Неограниченные полномочия могут пагубно повлиять на стоимость компании. Исключительная ситуация номер два – правила стандартов. Служащие должны неукоснительно следовать инструкциям, касающимся норм и критериев, принятых в компании. Под стандартами мы в данном случае подразумеваем вовсе не моральные или этические нормы. Речь идет о языке, символах, правилах поведения. Именно это составляет ДНК цивилизации. Без стандартов, которые человечество само создает и которых придерживается, мы бы никогда не стали развитым обществом. Стандарты помогают общаться. Каждый язык — это общепризнанный набор стандартов. Если вы не разделяете принятые грамматические нормы Если вы не согласны с тем, что означают те или иные символы, вам не удастся общаться с другим человеком на одном языке. Любое общение, вне зависимости от средства связи, требует общепризнанных норм. Спросите об этом пользователя Windows, который попытался открыть свой файл на Mac. Стандарты способствуют обучению. Арифметическим навыкам можно научить только потому, что все ученики и учителя, как известно, прибавляют и отнимают в десятичной системе. Общие стандарты — позволяют передавать навыки от одного человека к другому. Любая рыночная экономика должна иметь систему стандартов, позволяющую сравнивать стоимость разных компаний. До конца 15 века такой системы не существовало. В 1494 году венецианский монах Лука Пачоли создал формализованную систему и подробно описал ее в книге, посвященной системе двойной записи. Уолл-стрит до сих пор использует эту систему. Как бы странно это ни звучало, стандарты — это двигатель творчества. Возьмем в качестве примера музыку. Не существует единственного правильного способа записывать звуки. Однако в конце XVI века европейская структурированная гамма постепенно превратилась в стандарт. Она получила название «хроматическая гамма». Октава в этой гамме состояла из 12 звуков, каждый следующий из которых был на полтона выше предыдущего. Им соответствовали 7 белых и 5 черных клавиш на фортепиано. На первый взгляд кажется, что это должно было ограничить творчество композиторов, однако случилось обратное. Наличие только 12 тонов не притупляло, а наоборот стимулировало творчество. Последующие два века дали миру множество новых, похожих друг на друга музыкальных произведений. Вивальди, Майлз Дэвис, Стравинский и Мадонна. Все они использовали единую хроматическую гамму. Стандарты — это код, фиксирующий все открытия и достижения человечества. Для создания креативной, слаженной организации ее сотрудники должны знать соответствующие коды. Юристам нужно знать прецедентное право. Авиадиспетчеры должны разбираться в навигационных системах, а бухгалтеры — в системе двойной записи. Инженеры должны разрабатывать такие приборы, которые будут вещать на стандартной частоте, установленной Национальным институтом стандартов и технологий. В сегодняшнем мире стандарты играют ключевую роль, однако в следующем десятилетии они станут еще более важны. Вот что говорит Кевин Келли в журнале Wired. «Горькая ирония нашего времени состоит в том, что компьютерная эра закончилась. Все основные последствия автономных компьютеров уже позади. Компьютеры просто немного ускорили нашу жизнь. С другой стороны, все многообещающие технологии появились в первую очередь благодаря процессу передачи информации между компьютерами, то есть благодаря связям, а не расчетам. Начинается эра взаимосвязей. Поэтому компании, выработавшие общепризнанные стандарты, языки, системы, шкалы и правила, будут иметь огромное преимущество перед теми, кто запоздает. Они окажутся впереди, потому что будут идеально удовлетворять потребности общества, появлению которых сами же и поспособствуют. Сделав ваши стандарты универсальными, вы приобретете огромное конкурентное преимущество. Именно поэтому VHS победил Betamax, а Microsoft — Apple. В течение следующих лет мы увидим еще больше фирм, нарушивших традиционные правила ведения бизнеса, чтобы построить взаимосвязи. Это объясняет, почему Netscape создает свой браузер. Sprint, MCI и AT&T завлекают нас бесплатными мобильными телефонами. А Sun Microsystems продвигает на рынок Java. Все эти компании стремятся, чтобы их стандарты стали всеобщими. В процессе создания стандартов принимает участие каждый работник. Однако это отнюдь не означает, что каждый из них должен внести свою лепту, создав собственный стандарт. Швейцарские часовые мастера не имели права изобретать собственные единицы времени. В условиях жесткой конкуренции Sun Microsystems, Microsoft — очень редко позволяет своим разработчикам писать программы, используя версию Java, принадлежащую Sun. Учителя не имеют права изменять учебный план, исходя из собственных предпочтений, так как существует государственная система оценки знаний. Это не означает, что менеджмент будущего будет жестким и тотальным. Это лишь означает, что служащие должны проявлять свою креативность и индивидуальность с учетом стандартов. Исключительная ситуация номер три – Не позволяйте средствам заслонить цель. Инструкции оправданы только если они не затмевают желаемого результата. Марк Б., менеджер крупной консалтинговой компании, взял билет на четырехчасовой рейс Нью-Йорк-Чикаго. Самолет уже был на взлетной полосе, когда в потрескивающих динамиках прозвучало. В связи с ухудшением погодных условий вылет задержан, экипаж будет информировать вас об изменении ситуации. Пассажиры приуныли. «Задержка вылета хуже, чем отмена рейса. В случае отмены вы можете принять хотя бы какие-то меры, например, поменять билет. А тут вы уже не можете ничего поделать. Самолет может задержаться и на пять минут, и на два часа. Погодные условия непредсказуемы». Марк нажал кнопку вызова и спросил стюардессу, «Возможно ли вернуть самолет на терминал и высадить нас?» Стюардесса, конечно же, не раз слышавшая подобные вопросы, покачала головой – «Извините, сэр, но мы не можем пропустить время вылета, а когда его разрешат, неизвестно». Марк начал думать, чем бы себя занять. В салоне было запрещено использовать компьютеры, а за три телефонные линии боролась сотня пассажиров. Он уставился в иллюминатор. Спустя три часа он все еще смотрел в иллюминатор. За стеклом взлетали целые эскадрильи самолетов. Он снова подозвал стюардессу. «Послушайте, мы здесь стоим уже несколько часов». Почему вы не можете хотя бы выпустить нас из самолета? Это выгодно вам, потому что вам не придется мучиться с таким количеством озверевших пассажиров. Это выгодно аэропорту, потому что мы потратим деньги в его магазинах и ресторанах. Мы, пассажиры, будем просто счастливы. Пожалуйста, давайте вернемся на терминал». Стюардесса, явно сочувствуя ему, заговорщически прошептала. Сэр, боюсь, что качество обслуживания в этой авиакомпании измеряется в том числе и своевременными вылетами. К сожалению, своевременность вылета рассчитывается по времени, когда мы покинули терминал, а не когда мы взлетели. Сами понимаете, нам не выгодно возвращать пассажиров обратно на терминал. Это характерный например того, как шаги, разработанные для достижения цели, в данном случае потребительской удовлетворенности, в действительности только мешают. Внимательно изучив данную ситуацию, вы увидите и другие, еще более серьезные препятствия для возвращения на терминал. Заработная плата экипажа, самолета и технической команды зависела от того, когда самолет покидал терминал. Конечно, некоторые пилоты самостоятельно принимали решение считая, что удобство для пассажиров важнее, чем будущие рейтинги своевременных вылетов или их собственное вознаграждение. Но вряд ли можно обвинять остальных – в том, что они решили придерживаться протаренного пути и проигнорировали самый важный результат – потребительскую удовлетворенность. Оглянитесь вокруг, и вы увидите много примеров, когда инструкции мешают достижению результата, для которого они были разработаны. В какой-то момент службы бронирования отелей решили, что клиентам нравится, когда на их звонки отвечают после трех гудков. Должностные инструкции были переписаны, Отделы перегруппированы, схема вознаграждений изменена таким образом, чтобы сотрудникам было выгодно отвечать на звонок не позже, чем после третьего гудка. Однако оказалось, что клиентам глубоко безразлично, когда снимут трубку. Для них главное – получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Но работники отдела «Ресепшн» торопились закончить разговор, чтобы успеть ответить следующему клиенту не позже, чем прозвучит третий гудок. Клиенты чувствовали, что от них отделывались слишком быстро. Средства затмили цель. Наверное, самым ярким примером являются заранее заготовленные тексты. Многие менеджеры считают, что единственный способ обеспечить достойный уровень обслуживания – это научить тех, кто принимает звонки, говорить правильные слова. Как часто вам приходится слышать подобный пассаж? «Добро пожаловать в Нью-Йорк. Местное время 8.06. В целях вашей безопасности ремни должны оставаться пристегнутыми, пока самолет не войдет на терминал. Будьте осторожны, открывая отсеки для багажа» так как их содержимое могло сдвинуться за время полета. Если Нью-Йорк – ваш конечный пункт назначения, добро пожаловать домой. Если нет, желаем вам приятного путешествия. Надеемся, что когда вы соберетесь совершить перелет еще раз, то остановите свой выбор на нашей авиакомпании. Думаете, Федеральное управление гражданской авиации требует, чтобы стюардессы заучивали этот текст наизусть? Ничего подобного. Управление только предписывает, чтобы пассажирам рассказали о ремнях безопасности, кислородных масках, аварийном выходе и процедуре эвакуации, когда самолет летит над водным пространством. Остальной текст сочинили менеджеры для так называемого «единообразия». В одних компаниях требует дословного следования тексту, в других он выполняет роль ориентира, главное же продемонстрировать пассажирам радушие и заботу. В этом-то и состоит загвоздка. Забота и радушие должны быть искренними, а любой вызубренный текст, каким бы прекрасным он ни был, ставит вашу искренность под сомнение. В том, что менеджеры предоставляют своим подчиненным готовый текст, нет ничего плохого. Всем сотрудникам, особенно новичкам, нужна поддержка. Плохо, когда качество работы оценивается не по искренности, а по умению без запинки отбарабанить предоставленный текст. Southwest Airlines 6 лет подряд удостаивалась награды тройной короны, как компания, доставляющая без задержек багаж, выдерживающая график и получающая наименьшее количество нареканий от пассажиров. Это одна из немногих компаний, которые помнят о своих истинных целях. ЛНП, директор отдела обучения персонала. Наша цель — превратить полет в радость. На тренингах мы предлагаем бортпроводникам какие-то идеи и инструмент, которые они используют так, как подходит именно им. У нас есть книга. Одна из глав посвящена анекдотам. Другая — играм-пятиминуткам. Третья — играм, занимающим минут 20. И последняя — песням. Каждый бортпроводник — может найти в ней свой прием, который поможет ему общаться с пассажирами. У каждого из наших сотрудников свой, присущий только ему стиль общения. Нам не нужны клоны. Каждый вносит свою уникальную лепту. Исключительная ситуация номер четыре. Не существует единого пути, ведущего к потребительской удовлетворенности. Следование инструкциям может предотвратить недовольство, однако оно не гарантирует потребительскую удовлетворенность. Потребительская удовлетворенность – ключевой показатель успешности любого бизнеса. Вы делаете все от вас зависящее, чтобы число лояльных потребителей росло. Вы хотите превратить потенциальных потребителей, которые никогда прежде не пользовались вашим продуктом или услугой, в поклонников. Поклонники – это максимально лояльные клиенты, которые не только не покинут вас, но и будут повсюду петь вам дифирамбы. Это они обеспечивают вас самой действенной, бесплатной рекламой. Это они в большей степени, чем все маркетинговые инструменты, усилия по подтверждению на рынке и даже ценовая политика – источник устойчивого роста в вашей компании. Как же приобрести таких поклонников? За последние 20 лет Институт Гэллопа опросил свыше миллиарда потребителей, чтобы понять, чего же именно они хотят. Разумеется, потребности зависят от сферы потребления. Требования, предъявляемые к взаимоотношениям пациента с врачом, отличаются от требований к взаимоотношениям квартиросъемщика с электриком. От своего бухгалтера и продавца из «бакалеи» ожидается совершенно разный уровень понимания. Однако существуют четыре требования, ожидания, неизменные для любой отрасли у всех типов потребителей. Эти ожидания выстроены по принципу иерархии. Потребности низшего уровня должны быть удовлетворены до того, как потребитель обратит внимание на более высокий уровень, Эти четыре требования, в свою очередь, показывают, как можно превратить потенциальных клиентов в поклонников. Уровень первый. Точность. Потребители хотят, чтобы отель предоставил им номер, который они зарезервировали, чтобы банк ежедневно предоставлял им точные выписки по счету, чтобы официант принес именно то, что они заказывали. Не имеет значения, насколько приветливыми будут служащие. Если компания постоянно проваливает экзамен на точность, Клиенты больше не захотят иметь с ней дело. Уровень второй. Доступность. Потребители хотят, чтобы их любимая сеть отелей была представлена во многих городах. Чтобы их банк был открыт тогда, когда им надо воспользоваться его услугами. И чтобы там было достаточно кассиров для обслуживания всех клиентов. Чтобы любимый ресторан располагался недалеко, имел удобную парковку, и официанты не заставляли себя ждать. Каждая компания, чьи услуги станут более доступными, приобретет больше клиентов. Поэтому растет количество услуг, которые клиент получает, не выходя из машины. Выросло количество банкоматов, а в последнее время стало появляться все больше интернет-сайтов. Еще пара комментариев относительно двух требований первого уровня. С одной стороны, их несложно удовлетворить. С другой стороны, не надо забывать, что их несложно удовлетворить не только вам, Каждый ресторан, процветающий, благодаря своему местоположению, вскоре обнаружит, что он окружен конкурентами. Передовая система перевозок, используемая Federal Express, была быстро скопирована UPS, Airborne и Государственной почтовой службой. Все новые способы удовлетворить потребности первого уровня быстро превращаются из конкурентного преимущества в общее достояние. И, наконец, самое главное – Оба эти ожидания, даже если они успешно удовлетворены, могут лишь предотвратить недовольство потребителей. Если коммунальное предприятие присылает правильно выписанный счет, это не значит, что потребители непременно должны просиять счастливой улыбкой. Точность воспринимается как само собой разумеющееся. Люди реагируют только тогда, когда понимают, что им, по всей вероятности, пришел соседский счет за газ. Точно так же, если кабельная компания установит удобное оборудование, клиенты не начнут с ликованием обзванивать всех своих друзей. Они просто вздохнут с облегчением от того, что избежали очередного разочарования в жизни. Точность и доступность, несомненно, являются необходимыми, но недостаточными требованиями. Ваши потребители находятся лишь на полпути от потенциальных клиентов до поклонников. Два оставшихся требования завершат этот путь. Они не просто предупреждают потребительское недовольство. Компания, которая будет им соответствовать, создаст у потребителей чувство удовлетворения. Такое соответствие превращает клиента, не определившегося в своих предпочтениях, самого ярого поклонника. Уровень 3 На этом уровне потребители ожидают участия. Они хотят, чтобы вы к ним прислушивались, чтобы вы были внимательны к их нуждам, чтобы вы были на их стороне. Предприятия в сфере услуг как ни в какой другой, понимают важность таких отношений. В Уолмарт принято с искренней улыбкой встречать у входа пожилых покупателей и запоминать имена. Авиакомпании создают специальные клубы для своих постоянных клиентов. В магазинах фирмы «Ливай» с вас снимут мерку и отправят ее на фабрику, где сошьют уникальные джинсы только для вас. Чтобы побудить целевую аудиторию учащихся колледжей пить больше «Снэппл», Компания Снэппл учредила призы тем, кому посчастливится найти под крышкой специальный код. При этом призы составляются с учетом приоритетов молодых потребителей. В частности, первый приз был таким. Снэппл оплатит твою аренду. 12 выплат по 1000 долларов. Второй приз. Снэппл оплатит кредит за машину. 12 выплат по 300 долларов. Мелкие призы, например, в 100 долларов, могут называться Снэппл оплатит твои месячные расходы на телефон. Хотя в действительности среди выигравших было немного студентов колледжей. Преподнося призы подобным образом, Снэппл смог передать каждому студенту основную идею «Мы тебя понимаем». Многие компании, работают ли они в сфере обслуживания, производства или продажи готовых продуктов, теперь поняли, что потребитель, который чувствует, что его понимают, стоит на шаг ближе к тому, чтобы стать постоянным клиентом. Уровень четвертый. Высшим уровнем потребительских ожиданий является совет. Потребители чувствуют тесную связь именно с теми компаниями, которые помогают им учиться. Не случайно наиболее сильные и сплоченные клубы у школ и университетов. Стремление к обучению можно использовать в любом бизнесе. Крупные государственные бухгалтерские фирмы сейчас уделяют особое внимание тому, чтобы научить своих клиентов более эффективно управлять своими финансами. Фирма «Хоум Дипоу» занимающиеся благоустройством домов с гордостью говорит о своих экспертах, дающих советы по всем аспектам, начиная с ухода за растениями и заканчивая цементными работами. Книжный интернет-магазин Amazon.com создает клубы по интересам, предлагая читателям рейтинг новинок, основанный на мнении тех, кто уже прочитал те или иные книги. Повсюду компании стараются превратить своих кассиров, продавцов, клерков в консультантов. Они осознали, что обучение — порождает лояльность. Участие и совет – это самые высокие уровни ожиданий потребителей. Если вы оправдываете эти ожидания, то сможете успешно превратить потенциальных потребителей в поклонников. Все это, конечно, замечательно, но возникает вопрос, как соответствовать потребительским требованиям высокого уровня. Технология и инструкции тут вряд ли придут на помощь. Например, потребители чувствуют участие только если оно имеет место быть на самом деле. Поэтому нужно особенно тщательно подбирать людей на должности, предполагающие непосредственное общение с клиентами. То же самое относится и к совету. Технологичное решение, выбранное Amazon.com, скорее исключение. Большая часть обучения осуществляется благодаря личному контакту работника с клиентом. Однако обучение – это очень тонкая материя. Необходимо, чтобы клерк или кассир в банке в нужное время нашел нужный способ просветить клиента. Технологии – хорошее поспорье. Наши исследования подтвердили то, что интуитивно чувствуют лучшие менеджеры. Если ваши сотрудники неукоснительно следуют определенному алгоритму, вы, вероятно, сможете избежать проявления недовольства потребителей. Однако для того, чтобы заполучить их в качестве постоянных клиентов, этого недостаточно. Нужно нанять людей, которые умеют слушать и обучать, и, главное, способных к сопереживанию. Такое непросто осуществить. Однако именно это сделает вашу компанию наиболее привлекательной для потребителей. Если вы успешно справитесь с этой задачей, у вас появится конкурентное преимущество, которое будет очень сложно скопировать. В каждой роли есть аспекты, которые требуют подчинения инструкциям и стандартам. Лучшие менеджеры в первую очередь смотрят на результат, но предварительно они очень скурпулезно подходят к его формулировке. Чтобы вдохновлять, ориентировать и оценивать сотрудников. За что вам платят? Как убедиться в правильности цели? Сосредоточиться на достижении целей — это одно, а выяснить, какие из них являются правильными — совсем другое. Как выделить из множества возможных действий ваших подчиненных те действия, которые действительно нужно предпринять? Как вы уже поняли, мы не предоставим вам пошагового алгоритма. Во-первых, Способность услышать песнь сирены среди шума моря — это определенный талант. Во-вторых, даже если у вас есть этот талант, талант фокусировать и выделять, вы будете проявлять его присущим только вам способом Все, что мы можем вам предложить, — это простые, на первый взгляд, рекомендации лучших менеджеров. Рекомендация первая. Что хорошо для ваших клиентов? Это первый вопрос, который вы должны себе задать. Каким бы ни было ваше собственное мнение, если ваш клиент не считает какую-либо цель важной, значит, она таковой не является. Это основной принцип капитализма, который кажется вполне правомерным. Тем не менее, многие компании, попав под власть собственных привычек и стереотипов, забывают о том, что потребитель — это единственный судья, решающий, что ценно, а что нет. Рассмотрим один из наиболее показательных примеров. Некоторые авиакомпании требуют от своих бортпроводников сосредоточиться на безопасности в ходе полета. Этим продиктовано главное обращение капитана к пассажирам. Наши бортпроводники сделают все возможное, чтобы ваш полет протекал в спокойной и приятной обстановке. Обращайтесь к ним, если у вас возникнут какие-то вопросы и пожелания. Однако нередко чуткость, общительность и коммуникабельность отодвигаются на задний план. Мол, бортпроводники не клоуны и никого не обязаны развлекать. Это огромное заблуждение. Пассажиры, выбирая авиакомпанию, редко задумываются о степени безопасности. Они априори уверены, что достигнут пункта назначения целыми и невредимыми. Им нужна безопасность, но они не концентрируются на ней. И здесь хочется еще раз отметить сотрудников. Генеральный директор Герберт Келлер чутко уловил, в чем состоит основная потребность пассажиров. Авиаперелет — это всегда стресс для пассажиров. Задача экипажа — максимально этот стресс снять. В ход идут специально подобранные песни, игры, анекдоты. Старания бортпроводников окупаются с лихвой. Подобное чутье — это прекрасно, но существуют и более доступные способы увидеть мир глазами потребителя. Например, Адриан П., управляющий двумя агентствами по продаже автомобилей, раз в месяц собирает фокус-группу, выборку из своих нынешних клиентов. Креативный отдел Уолл Дисней Кампани, где работают в высшей мере творческие люди, всегда в курсе умонастроений потребителей. Они прислушиваются к разговорам в толпе, перешептыванию в очередях, они прислушиваются к голосу потребителя. Опросы — не менее эффективный способ изучения ожидания масс. Что же входит в понятие потребительская удовлетворенность? Какова вероятность, что клиенты еще раз к вам обратятся или порекомендуют вашу фирму своим знакомым? Институт Гэллопа помог многим компаниям вычленить те эмоциональные аспекты, которые действительно важны для потребителей. Крупная страховая компания хотела, чтобы ее врачи отчитывались за качество обслуживания пациентов. Причина понятна. Недовольные пациенты дольше лежат в больнице, чаще возбуждают судебные иски, чаще умирают. Поэтому было логично каждому врачу вменить в обязанность строго следовать предписанным правилам. Однако руководство отказалось от подобной зарегламентированности и обратилось за помощью к институту Гэллопа. Оказалось, что если вы уверены в компетентности врача, у вас остаются только четыре пожелания. Вы не желаете ждать дольше 20 минут. Доступность. Вы хотите чувствовать, что кто-то заботится о вас. Это не обязательно должен быть врач. Это может быть дежурный в приемной или медсестра. Однако кто-то обязательно должен о вас беспокоиться. Участие. Вы хотите, чтобы врач рассказал вам о состоянии вашего здоровья доступным вам языком? Участие. Вы хотите, чтобы доктор дал вам что-либо, чем вы самостоятельно можете улучшить состояние своего здоровья? Совет. Если посещение врача соответствует этим требованиям, то, скорее всего, вы порекомендуете такого врача своим знакомым и сами при необходимости обратитесь именно к нему. Таким образом... Компания смогла поставить перед врачами определенные цели, не ограничивая их в выборе способов ее достижения. Рекомендация вторая. Что хорошо для вашей компании? Убедитесь в том, что цели, которые вы ставите перед сотрудниками, согласуются с текущей стратегией компании. Обращаем ваше внимание на различия между понятиями «миссия» и «стратегия». Миссия должна оставаться неизменной, являясь ориентиром для многих поколений работников. Стратегия же – Это просто наиболее эффективный способ осуществления миссии. Она должна изменяться с учетом текущего бизнес-климата. К примеру, миссия Walt Disney Company всегда состояла в том, чтобы разбудить воображение с помощью замечательных сказочных историй. В прошлом здесь полагались на двойную стратегию тематические парки развлечений и кино. Однако в современных высококонкурентных условиях компания расширила свою стратегию с помощью круизных теплоходов, бродвейских шоу, видеоигр и розничных магазинов. Брэн Феррен, вице-президент по научному исследованию и развитию, говорит, «Компании должны составлять план своего развития на 5 лет вперед. Но они должны быть готовы ежегодно корректировать его. Это единственный способ выжить». Хотя готовность в любой момент изменить курс необходима для успешного функционирования компании, менеджеры нередко оказываются в довольно затруднительном положении. Ведь именно на них лежит обязанность разъяснить своим подчиненным новую стратегию и перевести ее в четко сформулированные цели. Иногда это достаточно просто. Например, объяснить продавцам, что новая стратегия направлена на увеличение доли рынка, а не на размер прибыли. А значит, они должны сосредоточиться на объеме продаж, а не на рентабельности. При радикальных изменениях в стратегии переориентировать сотрудников на новые цели гораздо сложнее. К примеру, наиболее эффективной стратегией для многих компаний, работающих в области высоких технологий, прежде всего являлись инновации Отсюда огромные бюджеты, выделенные на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, толпы взъерошенных, но талантливых разработчиков софта и рассредоточенная рабочая атмосфера. В настоящее время для главных участников на этом рынке более важной целью, чем инновация, является достижение критической массы, признание продукта фирмы стандартным. Поэтому эти компании должны переориентировать свою работу так, чтобы усилия каждого человека были сконцентрированы на распространении на рынке нового языка программирования, новых систем или нового программного продукта. Это означает, что менеджеры должны в спешном порядке переформулировать желаемые результаты и найти новые определение успеха. Количество пользователей, к примеру, станет более значимым показателем, чем доход на одного клиента. Конечно, существуют ситуации, когда изменения в стратегии так велики, что как бы четко вы не переопределили желаемые результаты, ваши нынешние подчиненные не смогут их достичь. Столкнувшись с этим, вы не сможете перестроить своих людей. Как не смогли этого сделать многие высокотехнологичные компании, пытаясь превратить своих разработчиков в маркетологов, и некоторые банки, стараясь переучить своих кассиров на продавцов банковских продуктов. Все, что вы можете сделать, это постараться найти подходящие роли для имеющихся талантов. Если таких ролей нет, то выбора нет, придется расставаться. Рекомендация третья. Индивидуальный подход. Деннис Родман наверное, самый скандальный баскетболист за всю историю этого вида спорта. Он меняет цвет волос и маникюра перед каждой игрой, редко появляется на публике без макияжа, при каждом удобном случае переодевается в женскую одежду и заодно страдает от мании преследования. Можно ли управлять этим взрывным и непредсказуемым человеком так, чтобы как-то ограничить его выходки и дать ему стимул к использованию своих талантов? Три года Чикаго Буллс не допускали Родмана к игре как минимум в 12 играх за сезон, а в 1997-1998 годах была выбрана другая стратегия. Принимая во внимание незаурядный талант Ротмана и сложности, возникающие при работе с ним, менеджеры разработали необычный контракт. Игрок гарантированно зарабатывал 4,5 миллиона долларов. Еще 5 миллионов долларов он получал, если играл целый сезон, не попадая в передряги. Еще 500 тысяч долларов ему полагалось за получение титула чемпиона по подбору в седьмой раз. И, наконец, 100 тысяч долларов, если количество пасов, предшествующих удачному броску, Превысит потери меча, Суммы огромны, однако сама идея применима по отношению к любому наемному работнику. Определите его сильные стороны и максимально четко сформулируйте цели, которые он сможет добиться благодаря этим сильным сторонам. И предоставьте человеку работать над их достижением. В случае с Деннисом и Чикаго Буллс этот подход сработал, К концу сезона Родман пропустил по дисциплинарным соображениям только одну игру. Он в седьмой раз выиграл титул чемпиона. Он сделал 230 удачных пасов и только 147 раз потерял мяч. А Чикаго Буллс выиграли чемпионат. Конечно, если вы руководите огромной группой людей, исполняющих одну и ту же роль, вам сложно выделить специфические цели для каждого сотрудника. Однако, если у вас маленькая команда, то вы должны учитывать таланты каждого человека при постановке целей. Бат Грант, тренер Миннесота Вайкингс, увековеченный в галерее славы, описывает это следующим образом. «Нельзя хорошо провести игру, просто выпустив игроков на поле. Как бы тщательно вы не разрабатывали книгу игр, толку от нее не будет, если вы не знаете, чего ждать от игроков. Когда я создаю свою книгу игр, я всегда двигаюсь от игроков к играм». Формулируя цели для своих подчиненных, Лучшие менеджеры руководствуются тем же принципом – от игроков к игре.